и глаза. Всё те же холодные глаза, в которых, кажется, никогда не было ничего, кроме стали и льда. Чуть ниже белел белела ослепительно чистая рубашка, из-под воротa которой ненавязчиво выглядывала знакомая золотая цепочка. Сверху красовалась небрежно накинутая безрукавка из тонкой шерсти, искусно расшитая золотыми нитями. Правда, не белая, а темно-синее, как предгрозовое море. Но сейчас не место и не время, чтобы уделять внимание церемониям. И нечего удивляться тому, что на этот раз его величество от чего то изменил своим вкусом. Признаться, я не находилась к нему так близко уже давно. Я почти позабыла, каково это, когда на тебя надвигается закованный в тяжелую броню танк,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 которую пришлось запрокинуть, чтобы не выглядеть подавленной и слабой, и в душе, который снова что-то не кстати проснулось и нехорошо кольнуло. — В чем дело, фантом? Неестественно ровно осведомился его величество, решительно заходя внутрь. — Почему ты пятишься? — Я пячусь? Черт! И правда! Я сжала зубы и отступила в сторону, давая ему возможность пройти мимо. Однако король отчего-то не спешил ею воспользоваться. Напротив, он словно специально остановился так, чтобы поставить меня перед выбором. Или пятиться раком до самых тронов и беспокойно дернувшихся братьев, или же... Твердо встретить его тяжелый взгляд, под которым охотно верю. На корню замерзали живые цветы. Не знаю, что бы я выбрала в тот момент. Отступать дальше нелепо. Пятиться назад просто глупо. Да и выглядит, как позорная трусость. После всего, что было, чего мне еще трусить? но и оставаться у него на пути значило обрести заклятого врага. Хотя о чем я беспокоюсь? Какие мелочи по сравнению с тем, что меня ждало в ближайшем будущем? Бояться его я тоже не боялась. Зачем? Самое страшное уже случилось. Больше он ничего не мог мне сделать. Поэтому какая кайду разница? И я подняла голову и, снова зацепившись взглядом за цепочку, невесело улыбнулась. Значит, вернул файс амулет.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 Правда, какой именно оттенок они решили выбрать сейчас, сказать не могу. Это сложнее, чем гадать на чаинках Слишком непредсказуемо. А потом мне вообще стало все равно. Потом меня просто перестали трогать посторонние мысли. И даже пристальный взгляд короля потерял свою остроту. Потому что рядом, наконец, появилась долгожданная поддержка и потому что откуда-то из пустоты пришла неожиданная помощь. Сперва легким холодком на замерзших щеках, потом тонким инеем, стремительно покрывшим мою куртку защитным слоем. А затем и в душе все успокоилось, потому что чуткий брат из иного мира правильно ощутил мои эмоции и правильно при, со спины поняв что одно мне не справится и вот тогда король отшатнулся вот тогда он увидел вблизи какими на самом деле могут быть мои изменчивые глаза тогда он наконец ощутил идущий от них холод тени и наконец перестал испытывать мое терпение очень любопытное явление совершенно спокойно заметил алтар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 а значит и мне он теперь не, не понравился тоже что было в редане не в счет в конце концов есть люди которые носят настолько сложные маски что уже сами не знают каким стало их настоящее лицо после чего я вообще предпочла тайти кассу и лишь тогда позволила себе отпустить призрака на волю еще до того как братья встали со своих мест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 — Мне сказали, что название твоей родины — Р.Ф., но оно, признаюсь, ничего для меня не значит. — И что с, с того? — Ничего, — медленно протянул он. — Просто на карте Вуалара нет места с таким названием. И я нехорошо сузила глаза. — Возможно, вы просто плохо искали, господин Алтар? — Не думаю.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 Внезапно пробурчал Фаес, насупленно следя за святошей из-под седых бровей. — Я сам смотрел и сам перерыл все доступные карты. На воаларе никогда не было страны с таким названием. Я хмыкнула. — И ради этого ты опять явился перед мои светлые очи? — Они сейчас совсем не светлые, — непримиримо буркнул Эрдал, насупливаясь еще больше.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 — Расскажи нам о печатях. Поспешил вмешаться Файс, пока до короля не дошло, что я собираюсь его и дальше игнорировать. — То, о чем ты говорил вчера, сильно заинтересовала церковь, настолько, что господин Георгс решил прибыть сюда лично. А поскольку эти печати никто, кроме тебя, не видел, то... Я прошу тебя повторить все то, что ты рассказал совету. Ненадолго задумавшись и получив от братьев молчаливое подтверждение о том, что прерванный мною разговор ввелся именно на эту тему, я пожала плечами. — Хорошо, спрашивай. — Спасибо, Гай, — перевел дух файс Господин Алтар. — Сколько всего печати ты нашел в Валионе? — тут же спросил священник, решив не тянуть резину. — Шесть. — Шесть. — кратко отозвалась я, блуждая рассеянным взором по округе. — Они уничтожены? — Да. — Когда? Кем? — Две ночи назад мною. — Ты был рядом с ними один? — подозрительно прищурился алтар. Я снова пожала плечами. — Нет. Еще там был мой брат и мой друг. — И вы втроем уничтожили шесть печатей?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 подняв на меня откровенно растерянный взгляд. Не понял, что ли, намек? Или действительно не помнит? — Сказку, сир, — сухо повторила я, подчеркнуто глядя мимо него. — Когда-то вам настойчиво советовали ее не забывать, и когда-то вы даже считали это важным. Честное слово, не стоит уподавливаться тому Радже, не надо путать силу со своей... со слабостью а просьбу с приказами, иначе можно утонуть в, лж... в лживых истинах с головой. Его Величество ошеломленно замер на миг, но вдруг резко спал с лица. — Что? Что ты сказал? — выдохнул он, буквально впившись в меня раз... расширившимися разом потемневшими глазами. — Фаис!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 как если бы он хотел отшатнуться. Не знаю, что на него нашло, но, судя по всему, он действительно забылся. И ему будет полезно вспомнить некоторые основополагающие вещи, переступать через которые не следует. Особенно сейчас. В конце концов, это не так трудно запомнить хотя бы пару дельных советов. Тот факт, что он король, никоим образом не избавляет его от ошибок или глупостей. Причем мы оба в этом успели убедиться, на собственных примерах. Так что же он опять наступает на одни и те же грабли? И почему я должна все время повторяться, напоминая ему о важном? — Да. Несмотря ни на что, на данный момент мы являемся союзниками. — Да.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 или у его величества есть некоторая склонность к самобичеванию я мельком покосилась на его застывшее лицо где горели жизнью одни только серые внезапно расширившиеся от ярости никак глаза и тут же отвернулась ладно бог с ним с королем его скелеты в шкафу меня не касаются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 Я еще раз оглядела взглядом карту и кивнула. — Да, теперь правильно. Эта печать, я думаю, была одной из первых, самая старая, лет пятьдесят, не меньше. Сколько — Сколько? Совсем охрип седой ирдал и как-то странно осел, после чего я, наконец, обратила на него внимание и, заметив непонятную реакцию, удивленно оповернулась. — файс ты чего?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 обнаружив возле себя белую, как мраморное изваяние Аллара, статую Энара II, неподвижную, холодную, с выступившими на висках мелкими бисеринками пота, совершенно белым, как у покойника, лицом и такими же страшными глазами, что мне поневоле захотелось перекреститься. — Мама дорогая! Что это с ним? Просто живой труп, а не человек. Даже не узнала его сперва. Решила, что кошмар на его пригрезился, как раньше. Никогда не верила, что он способен так жутко изменяться. Даже представить себе не могла, что увижу его вот таким, почти остывшим, бездыханным и едва не шатающимся от осознания какой-то страшной правды. Боже, да что ж такого случилось, что его настолько перекосило? Что я такого сказала, что королю сделалось настолько плохо? Вечно надменный, высокомерный, смотрящий свысока своего положения, жесткий и несгибаемый, а теперь вот это. Такое впечатление, что ему клинок, отравленный в спину, воткнули. В некогда серых, а теперь по черневших глазах почему-то плескалось столько жуткого понимания, столько обреченного бессилия, отчаяния и боли, что во мне едва не проснулось неуместное сочувствие. — Вот это да! Вот так дела у нас творятся! Надо же! Честно не думала, что увижу его в таком состоянии. Понятия не имело, что хоть что-то в этом мире способно так сильно вывести его из равновесия. Неужели это из-за печати ему сделалось настолько худо? — Пятьдесят лет, — взглотнул Файс, в панике уставившись снова на карту. — Окрестности Дагона, печать, прорыв, святые небеса. Да неужели правда? — Так. Я все равно не поняла, это о чем он вообще? Что, блин, опять случилось, что про что все вокруг в курсе, а я опять ни сном, ни духом? Прорыв, Гайде, — неслышно шепнул мне над самым ухом брат. мне границы вольницы за последние годы случился лишь один единственный прорыв. Ровно пятьдесят лет назад, когда погиб его величество Киорт Восьмой, с супругой. И вот тогда наконец до меня доперло. — Ё-моё! Ну, конечно! Что ж я раньше-то не подумала? Именно полвека назад где-то в вольнице были жестоко убиты прежние король и королева, его родители. файс как-то брякнул однажды, а я и забыла. Но он не говорил, где именно это случилось. И вообще почти ничего не сказал. Вот я и не доперла своим умом. А теперь я встретила горящий почти что безумием взгляд короля и, внутренне поежившись, на всякий случай отступила от стола. А то мало ли вдруг, вдруг сорвется. Под его пальцами уже столешница затрещала. Даже Фаэс тревожиться начал. И правильно.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 ее коренных жителей. Так, давайте допустим, что два века назад так и случилось. Давайте представим, что кто-то из людей, вероятно, все-таки магов, каким-то каким то чудом уговорил не, нелюдимых бледнокожих соседей приоткрыть завесу этой тайны. Или не приоткрыть, а пройти полный круг посвящения. Теперь уже не важно.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 что правильно, а что нет, и начавшее осуществлять некий, заранее продуманный, вероятно, грандиозный план по превращению всего Вуалара в свою личную песочницу для игр. Правила же подсказано учением и самой историей этого мира. Чего проще, чем стать Иштой шесть раз подряд,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 Потом зацепила горы. Причем качественно так, серьезно. Но поскольку опыта у мага было еще мало, то подчинить горы ему не удалось. Только печать поставить, одну из первых, и усыпить их до тех пор, пока ее работа не приведет к полному обессиливанию этой части суши. И к тому же результату, что и в степи. Дальше больше.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 Для этого, после напряженных раздумий и неудачи в горах, были изобретены уже новые печати, ча... проведены тщательные замеры, затем разработан подробный план, который был потом воплощен в жизнь. Сложность была только в одном. Для формирования печати требовался умелый помощник и много свежей крови.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 Если все-таки задастся целью покорить весь мир, не удовлетворившись степью и долиной, то с чего начинать? Решить несложно. Раз иары уперлись как козы и некрасиво прокляли своего убийцу, то лес, само собой, отпадает. Горы пока отложены на десерт, и остаются лишь два варианта — пустыня и равнина в пустыне никому нафиг пока не нужна, потому что с нее толку ноль. Да и с короны там на краю слишком больно кусаются. Так что выбор очевиден. Равнина. Шаг второй. Где добыть для себя жертвы? Но тут, как говорится, проще не бывает. Иди по деревням и бери кого хочешь. Легко? Легко. В Балионе полно народу, и далеко не все из них маги, как в сторон Оли. Шаг третий. Где найти подходящее место для будущей печати? Элементарно. Чего тут думать, когда генеральная репетиция уже прошла в долине? Только расстояние оптимально рассчитать, карту себе пометить. Продумать, как и когда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 прочувствовала, так сказать, на собственной шкуре. И вот тогда начала задумываться о вещах, которые мне раньше просто в голову не приходили. Итог, вы видите. Осталось добавить несколько мелких деталей, и картинка сложится полностью. А когда туда впишутся выявленные мной особенности тварей, когда появятся реальные доказательства моей правоты, которой я кровь из носу но все же постараюсь добыть в ближайшее время О-о-о! думаю даже с короны несколько поиному взглянут на происходящее и думаю валиону придется серьезно пересмотреть свои взгляды на жизнь Закончив с догадками я очень осторожно посмотрела на короля который все еще был на себя не похож и быстро убедилась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 Почему Валион до последнего момента оставался свободным? В силу какого-то рокового стечения обстоятельств и небольшого просчета некромантов. Ведь если бы не я и не прихоть равнины, со вчерашнего дня эта страна перестала бы существовать. Не зная о печатях, он лишился бы всего. Вместе, видимо, с головой потому что сдержать лавни... лавину нежити из шести прорывов вроде тех что я закрыла возле айдовой расщелины валию он бы не сумел при всем старании и желании но не сумел бы нам всем дико повезло что мне удалось наткнуться на не... неоконченную печать возле рейданы нам очень сильно повезло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 Высидела на спине демона почти двое суток кряду и из злого упрямства добила-таки эти длинные печати до конца. Что это? Слечение обстоятельств? Судьба? Рок? Я не знаю. Но, глядя сейчас на короля, вдруг почувствовала, что мне его действительно жаль. После стольких лет внезапно узнать, что твоих родителей убили не твари а принес в жертву какой-то урод в длинной мантии, выяснить, что все это время их жизнями было оплачено существование поганой печати этого самого урода, отчетливо понимать, что их души больше полувека мучились и страдали, как в свое время эары, нет. Не хочу я, пожалуй, знать, что сейчас творится в его душе. И смотреть на его страдания не хочу тоже. Прикусив губу, я резко отвернулась и отошла к братьям. Фаэс, ты был прав. Вдруг донесся до мне артихий, неестественно ровный, и какой-то мертвый шепот его величества. Ты прав во всем, а я дурак и болван, не видящий дальше собственного носа. За столько времени не понять, просмотреть очевидное.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 Что ж, лучше поздно, чем никогда. Теперь у него есть лишний повод стремиться в Неверон, в поисках не просто своего заклятого врага, а еще и убийцы своих родителей. Хорошая мотивация. Мне надо признать это только на руку. Вот только почему вдруг стало так грустно? — Ладно, пойду я, — вздохнула я. Дотронувшись до горячей ладони Аса. Темнеет уже, а у меня линник кормленный. И девочки наверняка беспокоятся. Спать не хотят, глаз меня не спускают. Надо же дать им отдохнуть. Да и хвардам я обещал, что в гости зайду. Стоит сходить, пока нас не накрыло. А вы подумайте над моим предложением. Все-таки в степь придется, наверное, ехать.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 Громкий топот чьих-то цапог и истошный в бополю самого входа кого-то из караульных. Общая тревога, нападение, огни пирамид погасли. Глава шестнадцатая Признаться, в первый момент я даже не поверила. После стольких дней ожиданий, мытарств, беготни, долгого перерыва,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 Собственно, мы с братьями соскочили с мест практически одновременно. Они рывком содрали с плеч свои тяжелые золотые одеяния, оставшись в хорошо узнаваемых черных доспехах. Отшевырнули куда-то прочь одароновые маски, дружно ряфкнули что-то по сети, встряхивая свой удивительный народ, а потом ловко подхватили кинутые примчавшимся на зов стражам шлемы. Свои, старые, еще дороном выкованные, и молниеносно преобразились из владык в четырех самых настоящих фантомов. А я в это же самое время птица излетела на высокий стол и оглушительно свистнула. — Лин! Лин, живо ко мне! Мне срочно нужно средство передвижения! — Господин... В не дожидаясь приглашения, забежали главы старших кланов. Огни Неверона погасли. Поверхность степи только что начала трескаться Кажется, вся сила пирамид сейчас уходит в нее, пробуждают тварь от спячки. А еще дозорные сообщают, что со стороны гор пришло новое свечение. Вероятно, враты... врата Неверона опять готовятся к открытию. Общий строй. Общий сбор. Строй. Первая линия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 и о чем-то наскоро переговорить. Причем король был все еще бледен, подвижен и словно бы заторможен. Отвечал Асу странно замедленно, буравя его горящими глазами, и, кажется, еще не пришел в себя от последних известий. Хотя говорил по-прежнему четко, ровно и лаконично, попутно успев каким-то образом вызвать к себе господина Талейро, и уже согласовывая с ним обговоренный днем план действий. — да куда? — недобро прищурились братья, заметив меня верхом. — Стой! Не смей! Опять двадцать пять? Снова нарожен прешь? Я мотнула головой. — Нет, я недолго. Только туда и обратно. Хочу кое-что проверить. — Хорошо, но только до границы лагеря. К моему удивлению вдруг не стал спорить ас, отчего Фаэс тревожно дернулся, а у короля во второй раз за сегодняшний день изменилось лицо. — Но не дальше. — Договорились. — Я иду с тобой, — безапельционно заявила отделившаяся от гора тень. — дай с тобой, залезай! Нетерпеливо пригнулась я, когда лин черной стрелой кинулся вон из шатра. — Только быстрее давай, ждать не буду.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 отмахнулась от поселившегося внутри холода и быстро оглядела плата преобразившимся зрением. В черно-белом варианте взбудораженный лагерь виделся очень смутно. Фигуры спешащих людей казались размытыми, нечеткими, как будто я смотрела сквозь мутное стекло. Их силуэты постоянно дробились, двоились и троились, плавно перетекая один в другой.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 Сравнительно немного. То тут, то там блеснет яркая звездочка необычного Дейри. А вот с короны представляли собой воистину потрясающее зрелище. Небо над ними было освечено будто ярким днем, причем волшебным днем, в котором разноцветная радуга искрилась четырьмя отчетливыми полосами — красный, синий.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 Вероятно, это только первые ласточки. Вот только почему же я все еще это чувствую? — Степь не твоя, — согласился Лин, застыв черной глыбой на, на, самом, на самой границе лагеря и возбужденно раздувая широкие ноздри. — Она совсем не твоя. Я тоже не понимаю, почему тебе больно. — Мне пока не больно, просто неприятно.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 которые, впрочем, тут же снова устремлялись в сторону пробуждающейся степи. Нам незаметно кивали, вскидывали в молчаливом приветствии оружие, но все таки не мешали. И сопровождали с едва уловимым облегчением в глазах, надеясь на то, что больше я не стану испытывать их бесконечное терпение. Суясь нарожон, как дурная курица, навертел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 Но все равно, впечатление от их дейли складывается пока не очень. Большинство — серые, невзрачные, явно принадлежащие обычным людям. И редко-редко, где встретишь окрашенную в такой яркий цвет ауру мага, за исключением, пожалуй, лишь одного единственного места, вблизи основной ставки —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 Вдруг обронил Лин, мельком покосившись в сторону Валионцев. — Причем сильно тревожится, я чувствую, и взволнована не меньше. — Запах боли, — согласно шепнула изнутри тень. — Ожидание боли, смерти, крика, много волнения и много тревоги, хотя почти нет страха. — Хм, значит, вот как выглядит неосознанная тревога. Я прищурилась. Надо запомнить. Вдруг еще когда придется столкнуться? Наконец Лин домчал нас до заветного холма. Я, задумавшись, едва не позабыла о главном и чуть не соскочила с седла. Но Шире вовремя заворчал, молча отругав за неосмотрительность. И я чуть не стукнула себя по лбу, сообразив, что делаю а потом подняла голову и сочно выругалась. Нехорошо так, но тихо. Потому что, как оказалось, братики снова были не одни. Торчали на пару со своими главами кланов, моей стревоженной, хотя очень старающейся этого не показывать охраной, и, черт возьми, все еще рядом с королем и не кстати появившимся господином Алтаром.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 — У кого Дэйри да чище? — Да и король, как я уже успела убедиться, от него нифига не отстаёт. — Ну ничего, ну и что им тут опять понадобилось? Ставка командования, если мне не изменяет зрение, расположена чуть левее и выше. — Йок-калэ-менэ! процедила я, поняв, что все взгляды плавно обернулись в мою сторону. Только вас тут не хватало. — Что там? — кратко осведомился Ас, как только мы приблизились. При этом Лин благоразумно остановился по другую руку от брата и подальше от неудобных соседей, после чего замер, как послушный конь, а я кинула по сторонам хмурый взгляд и буркнула. — Пока не страшно. Только вам, похоже, придется менять строй. — Почему? — Потому что...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 и при том, что острие будущего клина также явно направлялось в сторону нашего левого фланга. — И что это значит? — только и спросил Ас, устремив на наменять полное подозрение взор. Я тяжко вздохнула. — Это трудно объяснить. Идея у меня есть, но малость отдающая сумасшествия. Однако, если я прав, то с коронов придется сдвигать вдоль всей границы, равномерно так, чтобы они распределились между остальными. — Это неправильно, — буркнул бер из-под глухого шлема. — Им станет труднее сражаться. — Знаю, брат, поэтому и говорю, что идея бредовая. — Но ты же не без причины ее предлагаешь, верно? Вдруг вкратче вас уведомился господин Георс, тщетно стараясь рассмотреть меня сквозь широкую спину аса. Я помрачнела да я не сказала вам я не сказал вам одной вещи которую выяснил совершенно случайно просто не думал что она будет иметь такое значение до этого дня у меня были только догадки но недавно я поразмыслил на эту тему кое что проверил и пришел к довольно любопытному выводу о котором еще не успел сообщить к какому еще выводу хрипло спросил его величество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 не принадлежащие изначально нашему миру, вернее, тени. Той самой тени, которая когда-то была призвана сюда, насильно. Затем насильно же вскормлена и также насильно выпихнута в новую жизнь, в которой ей, как и всякому живому существу, приходится отчаянно бороться за существование. — Гай, ты что несешь? — окончательно изумился Берр уставившись на меня, как на сумасшедшую. — Что за бред такой? Я криво улыбнулась. — Поверь, я видел разницу. Я чувствовал ее, сравнивал и думал все это время, почему случилось именно так. И пришел только к одному разумному выводу, что твари, будучи призванными сюда в состоянии тени, из пустоты призванными, как тебе известно. так вот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 «Правильно?» Берни, понимающий, нахмурился. «Допустим. И что с того?» «А то, брат, что живущие в тени создания — единственное, что там вообще есть. Ни деревьев, ни травы, ни земли, ни неба. Сами прекрасно знаете, там нет ничего, кроме пустоты и теней. Отсюда вывод. Что они там едят? И за счет чего существуют?» За счет других теней. Вздрогнув, нашел правильный ответ Бер. Я кивнула. — Вот именно. Другая пища им не нужна. Это ведь тоже своего рода наказание за грехи. Жить в тне, не в виде солнечного света, но помня о том, как он прекрасен. Жить в пустоте, помня о живом, но недо... недоступном тепле, видя перед собой только мрак. —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 — Души! — сдавленно прошептал Бер, широко распахнув глаза от по внезапного понимания. — Мертвые души! — снова кивнула я. — Правильно! Ту самую пищу, без которой им просто не выжить! Братья ошарашенно моргнули, но они сами когда-то прошли этот путь, сами когда-то отчаянно нуждались в подпитке, сами были тенями.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 — Знаешь, — сухо возразила я, — по той простой причине, что в мертвой душе не осталось ничего чистого, честного и теплого, потому что в ней есть только страх, боль от воспоминаний, отчаяние, горечь, все то, что есть в каждой тени, все то, что им приходи... приходилось поглощать, умножая в себе эту скорбь, и тем самым и живя, и страдая постоянно. Это и жизнь, и мука для них. Однако умереть по-настоящему они не могут, несмотря на то, что страх смерти даже после самой смерти никуда не делся. Таким уж создан этот мир. Так пожелали местные боги. А теперь скажи мне, брат, если такой тени пришлось бы выбирать, какую душу съесть, что бы она выбрала? Душу светлую? Безмятежную или же то, что ей знакомо, то, к чему она привыкла? Гор только прикусил губу. Она выбрала бы то, что ей ближе. Тихо закончила я, ловя на себе изумленный взгляд алтара. А если бы не нашла совсем мертвую душу, то стала бы искать такую, которая была бы похожа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 хотя сама плоть тени на самом деле не нужна. — Если душа чиста, ее и не тронут. Так же тихо вздохнула я. Для теней она непривлекательна, а может, даже ядовита. Не зря же говорят, что святой человек и в аду останется незамаранным. Вот и с нежитью так же. Ас растерянно посмотрел на меня, на Лина, затем на братьев.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 Они даже со смертью готовы вежливо раскланяться в тот день, когда на собственном примере выяснят, что она сильнее. Для остальных это недостижимый идеал, брат. Для большинства такая вера остается непонятной. Но сейчас она может сыграть нам на руку. Ты сам видишь, куда тянется степь. Видишь, что нежить уже почуяла слабину. Люди волнуются, тревожатся. Не зная будущего, они не умеют как с короны отдаваться на волю случая и своих владык. Слепая вера сейчас играет с короном на руку, как и карающим. И нежить это чувствует, даже издалека. Поэтому инстинктивно старается их обогнуть. Не видит их просто, не ощущает их как еду. Для нежити они просто живые, в которых очень мало ценных калорий. Ни страха, ни сомнений, ни боли. Но тогда куда они, по-твоему, пойдут?» «Валион!» — тихо прошептал алтар, но удивление не став ни спорить, ни доказывать постулаты своей веры. «Чувствуя слабину, они ударят точно по Валиону». «Я тоже так думаю», — призналась я. «Как ты можешь быть в этом уверен?» — хриплым шепотом спросил Энар Второй, устремив на меня горящий взгляд. — Откуда ты знаешь? — На собственном опыте, — буркнула я, — и он мгновенно осекся. — Я думаю, что те тени, которые едва-едва народились, еще довольно дикие, но при этом и слабые. Ими легко управлять, ведь они еще не утратили память о прежнем мире. Они умеют легко переходить из одного состояния в другое, однако при этом они не очень устойчивы и довольно забывчивы. В чем мы имели возможность убедиться? А вот по прошествии времени, побыв в этом подвешенном состоянии как куколка, они постепенно начинают осознавать себя, взрослеть, развиваться, как и мы, кстати, как любой новый вид на планете. И только спустя энное количество дней, лет, веков, становятся известными нам тварями. странный необычной, уродливой, чужой, но все-таки жизнью. Не нежитью. Просто чуждыми нам созданиями, которые сумели приспособиться к нашим законам. Я снова покосилась на братьев и тихонько добавила. Мне только недавно удалось это выяснить.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 глава семнадцать ты много знаешь о тварях фантом пристально посмотрел на меня алтар когда началась массовая переброска войск даже его величество был вынужден признать что в этом есть доля правды и прекратил буравить меня напряженным взглядом ты сумел так много выяснить за такое короткое время я удивленно приподняла брови и что с того «Разве вы готовы поверить мне на слово?» «Они верят», — кивнул в сторону с корону святоша. «И они готовы тебя слушать». «Но вы не протестуете». «Я хоть и принадлежу святой церкви, открыт для разумных доводов и доказательств. На мой взгляд, твои доказательства и логика вполне разумны. Мне даже кажется, что ты прав. Быть может, не во всем, но относительно нежити». Вероятно, так и обстоят дела. Несмотря на то, что принять твои идеи и осознать их — довольно трудное занятие. Я чуть не крякнула от изумления и впервые за день взглянула на собеседника благосклонно. — Надо же! Признаться, господин Георс, я ждала от вас гораздо большего подвоха и более активного сопротивления. То, что я вам сейчас рассказал с точки зрения церкви, граничит с ересью. Учение — это далеко не только то, что написано на бумаге, — тонко улыбнулся священник. Веление Бога нужно слушать еще и сердцем. Его глаз следует распознавать даже в устах новорожденного младенца. Он повсюду, и он всегда подсказывает нам пути для наилучших решений. К тому же мы довольно долго наблюдаем за созданиями мрака. Некоторые странности в их поведении тоже успели заметить. Твоим словам они не противоречат. Поэтому на данный момент у меня нет весомых аргументов, чтобы опровергнуть твои предположения. Я озадачилась еще больше. — То есть вы поддерживаете меня? — Верно. Кротко отозвался алтар. — И святая церковь не имеет ко мне никаких претензий? — Сейчас нет. Еще тоньше улыбнулся он однако я надеюсь, что мы сумеем с тобой пообщаться в иной обстановке и сможем решить возникшие разногласия. Странно. Алтар был, пожалуй, единственным человеком в команде валионцев, от которого я ждала активного сопротивления, возражений и откровенного саботажа. Горона, слава богу, поставить на место удалось довольно быстро. Но алтар не горан Он гораздо умнее и проницательнее. В драку и нарожен, разумеется, не полезет. И словами он умеет играть не в пример лучше, чем бравый орденец, старательно подражающий лысой башкой своему великому кумиру. Так что я уже всю голову сломала, ища весомые аргументы, чтобы убедить его в своей правоте. А получается, его и убеждать ни в чем больше не надо. Сам все услышал и понял. С ума сойти! Недоверчиво оглядев белую хламиду священника и встретив его снисходительный взгляд, я мысленно развела руками. — Честно говоря, вы меня поразили до невозможности, господин Георс. — Честно говоря, взаимно, — хмыкнул он в ответ, и я, наконец, ощутила, как уходит в отношении него прежняя настороженность. Блин, вот бы на земле были священники с такой гибкой психикой. Никакого лишнего фанатизма, никаких перегибов. Очень грамотный, образованный и умный человек, умеющий даже под теософию подвести какую-никакую аллогическую базу. И правда, надо будет потом пообщаться с ним поближе. Глядишь, сама помню. Кхм. — Кстати, мне нравится твой фейр, — вдруг отметил священник, кивнув на Лина. Шейри немедленно насупился, а я затаённо улыбнулась. — Это не фейр, ваша, ваше при... высокопреосвященство. Это мой хороший друг. — Неужели? — Да, самый верный друг, неспособный на предательство. Алтар сомнений оглядел крупного жеребца с жёлтыми демоническими глазами и странно нахмурился. — Ты считаешь его верным? — Безусловно, — кивнула я, погладив демона по холке, чтобы не зашипел слух. — Он мне наследство достался от тетушки, и с тех пор мы не расстаемся. — Вот как? — почему-то задумался священник, тогда как Лин поспешил отойти в сторону и недовольно фыркнуть. — Он мне не нравится. «Зачем ты с ним откровенничаешь?» «Я ничего важного не сказала», — удивилась я. «Лин, ты чего?» «Он мне не нравится», — твердо повторил демон. «От него пахнет чем-то нехорошим». «Силой Алара он пахнет. Вот тебе и неприятно. Вот и пусть он побудет от нас подальше». Я только вздохнула никак не ожидая от друга такого упрямства, но переубеждать его не стало. Как можно убедить создание Айда, что служитель Аллара пахнет нормально? И как убедить в том, что один из них другому не враг, ну, по крайней мере, на данный момент времени? Вот именно. Поэтому я замолчала, отвернулась и уставилась на сравнительно недалекую степь с которой продолжали происходить нехорошие метаморфозы, и которую все отчетливее разрывала изнутри непонятная сила, причем сразу во множестве мест, очень грубо, с почти осязаемым криком надорванных холмов и неумолчным грохотом обваливающихся каменных глыб. От этого грохота нас почти постоянно потряхивало. От прокатывающегося По подземельям гула невольно становилось неуютно. От в сторону плата, то и дело долетали целые облака из песочной взвеси, подкрепленные крепким запахом серы. Но люди стояли как литые уже перемешавшиеся между собой, блистающие перед внутренним взором равномерными серо-сине-красно-зелеными сполохами, поразительно спокойные уверенные в себе, и больше не излучающие сомнительных эманаций, способных привлечь внимание нежити. Не знаю, то ли это присутствие с коронов так благотворно по подействовало, то ли его величество применил какую-то особую магию, то ли священнослужители помогли справиться с тревогой. Однако довольно быстро смутное волнение в войсках улеглось а затем и совсем исчезла. От былой неуверенности не осталось и следа. Люди стояли ровно, дышали спокойно и лишь изредка переступались ноги на ногу, когда подземные толчки становились особенно сильными. Заметив, что впереди начало что-то постепенно меняться, я подобралась и сузила глаза. Источаемый братом холод По-прежнему помогал держать чувства в узде. Страха не было. Совсем. Волнения я тоже никакого не ощущала. Хотя зрелище медленно выбирающихся из-под землетварей было способно напугать кого угодно. Как я и предполагала, их было не просто много, а очень много. Сотни тысяч, миллионы. Десятки миллионов, и с каждым мгновением все больше и больше. Такое впечатление, что некроманты подняли всех, кто только был в огромной степи, всех, кто смог услышать их зов, всех, кто откликнулся, всех, кто был голоден, и просто всех, без исключения. От их жестких, закованных хитиновые панцири тел Степь в считанные мгновение покрылась сплошным черным налетом. Она разом ожила, встрепенулась, зашлась в тихом, безнадежном крике, когда миллионы лап в едином порыве вспороли ее твердую землю. Она застонала в последний раз и затихла, смирившись с неизбежным, а потом горько, безнадежно заплакала ни в силах ни остановить рождение этого чудовищного зверя, ни задержать его, ни просто успокоить. Поднявшиеся на ноги твари глухо урчали, рыская голодными глазами по пустой земле. Недовольно порыкивали, старательно принюхивались и жадно озирались в поисках добычи. Голодные слегка растерянные и очень недобро настроенные к чужакам. А потом, наконец, заметили молчаливый люской строй, ждущий их с копьями наперевес. Увидели приглушенный в ночи блеск одароновых кольчуг, неяркие блики на остроконечных шлемах, матово-серые лица тех, кто пришел сюда за смертью. Наконец, неестественно ровные ауры, Равномерно раскрашенные в радужные тона, спокойные взгляды, в которых почти не было ненависти, и недовольно заворчали. Заколебались, а потом едва не попятились, не желая связываться с непонятными чужаками. Едва не нырнули обратно в свои берлоги, досыпать, как не вовремя потревоженные звери, после чего разочарованно засопели. Недовольно отвернули чуткие носы и я даже дыхание затаила. С надеждой уставившись в темноту. Ну же. Я ведь знаю, что мы вам не нужны. Знаю, что в наших аурах вы не видите страха. Здесь нет тех, кто вам нужен. Нет пустых душ и нет тех, кто ненавидит вас без памяти. Здесь только живые, а не мёртвые. Живые и сильные духом чьи эмоции вам неприятны. Никакой вкусной пищи, которую вам сегодня наобещали. Никаких теней сладкой добычи и просто обычной, привычной для вас еды. Здесь только люди. Преданные, уверенные в себе и во мне люди. Только воины, которым привычно смотреть в ваши голодные глаза. Так давайте же. Смотрите глубже. И поймите, что мы вам уже не враги. Или зря я по вашим подземельям лазала? Зря эксперименты на себе ставила? Зря полдня сегодня голову ломала? Или просто так просила братиков рассредоточить невозмутимых скоронов вдоль всей линии фронта? И я напряглась, подавшись вперед всем телом. А нежить, оглядев молчаливое людское море, Действительно забеспокоилась. Она растерялась, замешкалась. Не видя признаков страха, заволновалась еще сильнее. Она даже начала ощутимо пятиться, полностью подтверждая мою теорию. Но следом за этим над степью пронесся холодный ветер угрозы, и у твари снова вспыхнули багровыми огнями глаза. А когти... С новой силой вспороли несчастную землю, так, как если бы вместе с ветром к ним пришел откуда-то четкий приказ, и чья-то невидимая воля вдруг навесила на их шеи туди ошейники. Заставила остановиться. Развернула снова на восток, показала врага. Недвусмысленно надавила, демонстрируя силу, и властно спустила с поводка позволяя лавине взбешенных дикарей сорваться с привязи как обезумевшим псам твою мать тихо охнула я когда первые ряды нежити неохотно но все таки сделали шаг в нашу сторону невер он держит их слишком крепко сухо заметил лин неестественно спокойно изучая сдвинувшуюся с места лавину там находится их хозяин Поэтому ты не сможешь их больше отвлечь и не сумеешь использовать свою уловку. Амулет для этого слишком слаб. проклятье Я на мгновение прикрыла глаза, машинально подсчитывая, сколько людей останется в живых после этой первой атаки. И сколько из них сумеют вернуться домой, если нам удастся одолеть такую прорву из голодавшихся тварей. Да. Я честно попыталась воспользоваться полученными мною знаниями. Я попыталась спрятать самых неуверенных наших союзников за стальной броню бесстрастности с коронов и святош. Я даже добилась того, чтобы мне поверили, послушали, вняли. И к чему это привело? Какая-то сволочь одним движением бровей взяла и все испортила. Ведь твари бители. Нам нечего с ними делить. Мы для них сейчас не пища, просто чужаки. Не вез зачем явившиеся на порог их нового дома вставать на нашем пути неразумно. Выступить против такого количества смертных, чистой воды самоубийство, самоубийство. И они это хорошо понимали. Более того, даже согласились уступить нам степь на эту ночь. Но потом пришел зов, и все сразу изменилось. Потом от пирамид донесся какой-то звук, и они как с сыпи сорвались. Их глаза снова стали пустыми и безжизненными, а в душах, если, конечно, там хоть что-то было, не стало больше ничего, кроме холода, голода и вечной пустоты. Черт! Я так надеялась! что вдали от Неверона этого не случится. Думала, что с такого расстояния сумею отделить их от него. Сумею обвести его вокруг пальца. Разорву эту связь. Испорчу хотя бы ее, раз уж у меня не вышло развалить пирамиды по камешку. Однако мой таинственный враг как-то смог досюда дотянуться. Через всю степь будто откуда-то понял, что именно я задумала. Будто шел за мной по пятам, незаметно следил за каждым моим шагом, а потом подобрался каким-то образом вплотную, увидел, что происходит, и тут же испогонил мне все планы. Ведь если бы я только смогла, если бы я только сумела их разобщить, если бы умудрилась отделить тварей от их хозяина, Все было бы по-другому. Я смогла бы их остановить, сумела бы уговорить вернуться в свои норы. Мы спокойно прошли бы поверху, обогнули все ямы, провалы и овраги. Спокойно подошли бы к подножию гор, а уж там маги смогли бы нейтрализовать действие того купола и заново открыть проход. Я даже братьям об этом не говорила чтобы они не сочли меня ненормальной. Только лин знал и тень. А теперь все полетело в тартарары. Теперь мне надо срочно придумывать что-то новое, чтобы не отягощать свою совесть тысячами убитых и сотнями тысяч искалеченных судеб. И чтобы не просыпаться по ночам с новыми криками при виде тех кошмаров, которые станут мучить меня после этой бойни. Проклятье. Держать строй. Нечеловечески спокойным голосом сказал Ас, чуть прикрывая глаза и мысленно отыскивая своих алых посреди огромного человеческого моря. Держать до последнего. Максимум силы в центр. Прикройте Валион. Дайте сигнал в горы. Ару... Дальше я не стала прислушиваться. Хотелось задрать голову к небесам и громко взвыть. Словно раненая волчица, я не смогла. Я не сумела его обмануть. Я не справилась. И, черт возьми, как же мне от этого понимания хреново! — Успокойся, Гайде! — все так же ровно посоветовал Лин, неотрывно следя за приближением тварей. — Ты больше ничего не можешь сделать. — Успокоиться? Горько ответила я, с трудом заставляя себя поднять голову и взглянуть на стремительно чернеющее пространство перед первыми рядами воинов Лин, да их сейчас просто сомнут! При таком напоре даже с короны не устоят, хотя бы ты обвешал их одароном с головы до ног. Лоб в лоб, на такой скорости! Это хуже, чем танк, на мчащийся на всех парах локомотива а тех, кто стоит в первых шеренгах, останутся одни куски, а это тысячи, тысячи людей. Ты не можешь это изменить. — Нет, — убито прошептала я. — Тогда не думай, они знали, на что шли, а твое время еще придет. — А когда оно придет? Я чуть не до крови прикусила губу. — Когда тут будут горы трупов? когда вышедшая из них энергия смерти шарахнет по мне своей отдачей когда лин и что я могу сделать если у меня больше нет никаких идей услышав о магии смерти лин содрогнулся всем телом о да конечно же он не подумал что я не просто так паникую и не просто так столько времени изыскивала способ как добраться до неверона не потеряв почти никого из своих. Но я-то хорошо помню, что такое энергия смерти. Его Величество не дал мне об этом забыть. И я хорошо знаю, что раньше она меня не касалась лишь потому, что рядом со мной никто, кроме тварей, не умирал. Мы всегда справлялись, всегда выживали. Никто из моих спутников еще не отправился кормить тень своей необычной дерье. Рядом со мной даже ас с братьями стали почти живыми. Все они, все. Но это ведь и есть свойство ишты — дарить жизнь и приумножать ее. А что будет, если эта жизнь вдруг иссякнет? Я ведь не зря некоторое время назад отказалась от мяса. Не зря так резко изменила свои пищевые пристрастия. Мысль о смерти доставляет мне почти физическое неудобство. Мысль о том, что на моей равнине все равно день за днем кто-то умирает, отнюдь не приносит покоя. Да, я знаю, что это лишь круговорот душ, и что умирание так же неизбежно, как новое рождение. Но мысль одно. А то, что я чувствую при этом, — совсем другое. И пусть я могу многое стерпеть, точно зная, что мои соседи с удовольствием поедают свежезажаренную курицу. Пусть я могу спокойно принять тот факт, что где-то в деревне молодой мясник хладнокровно режет на продажу корову. Это не избавляет меня от печали по поводу данного события. Ни боли ни отчаяния Просто печали лишь потому, что я ишта, и потому, что мне не назначено оберегать всякую жизнь. Вот только здесь жизни больше не будет. Здесь очень скоро разведнется настоящий ад. И даже та жизнь, что еще упруго билась в молодых сердцах наших воинах, скоро угаснет ведь если я даже погибшую степь научилась каким-то чудом ощущать, то что со мной станет, когда на этом огромном кладбище полягут многие тысячи? — де в ужасе обернулся Лин, внезапно сообразив, о чем я ему толкую. — Боже! Ты! Тебе надо срочно отсюда уходить! — Куда? — с тоской спросила я. Безнадежно оглядываясь в поисках выхода. Обратно на землю, в другую вселенную, на другой конец соседней галактики. Бежим, бежим, Гайды. Я тебя увезу. Я смогу. Я быстро. Я прикусила губу, видя, что до первых воинов тварем осталось бежать совсем немного. И уже начиная различать среди них молодых кахгаров, Поджарых хартаров, быстроногих тикс, юрких фанр, подвижных и проворных сток. Боже, как же их здесь много! И все как один бегут лишь потому, что им приказано. От этой неожиданной мысли я вдруг споткнулась. Резко вскинула голову, рассматривая что-то очень глубоко в тени. Затем чуть не подпрыгнула в седле. а Ошарашена замерла и, наконец, тихим свистом выпустила в воздух сквозь плотно сомкнутые губы. — Хозяин! — Что? — снова вздрогнул демон, услышав мой свистящий шепот. — Хозяин, Лин, мы с тобой можем добраться до него! — Нет, гайды нет, даже не думай! Я хищно сузила глаза. — Он отдал им приказ. Я знаю только он, их хозяин, повелитель. Тот, кого они не могут ослушаться. Тот, из-за кого они проигнорировали голос разума. И если мы с тобой нашинкуем его в капусту до того, как с короны столкнуться с нежитью... Улина чуть не посидела грива. — Господи, гайды ты с ума сошла! Ты хоть думаешь, о чем говоришь? Хочешь связаться с темным магом? А разве это хуже, чем сдохнуть, извиваясь от боли, исходя с ума от криков тех, кто умирает внизу? — рыкнула я, решительно вонзив пятки в его бока. — Теням до него не добраться. У них совсем другая весовая категория. Никто из валенцев тоже не полезет на рожон. Для этого они больно умные и осторожные. Так что, по-любому, это моя работа. Никто, кроме нас, с тобой ее не сделает. Надо искать его потом или идти по трупам через все поле. Я не смогу. Так что давай сейчас, Лин. Давай, мы сможем. У меня четыре знака, а у него только один. Он уверен в победе. Он не знает, кто мы. Он не ждет от нас такой наглости. Давай, давай надерем ему задницу. — Я слышу, хозяйка. Странно содрогнулся мой персональный демон. Я свирепо выдохнула и вдруг ощутила, как настойчиво ткнулся в кожу, висящий на шее и заметно нагревшийся амулет. Тот самый из храма, о котором я чуть было не позабыла и который сам напомнил о себе, настойчивым покалыванием и уже ощутимым сжением. «Вперед, Лин!» — рявкнула я, ухватившись за кожаный шнурок и даже сквозь ткань чуя как радостно полыхнул от моей злости подарок темного бога. — Ха! Кажется, зря мы посчитали его слабым для такого грандиозного дела. — Найди его для меня! — Как прикажешь! Тяжело вздохнул демон и, низко присев, вдруг сиганул вниз, мгновенно оказавшись у подножия холма. — Гай! — ахнули сзади сразу несколько испуганных голосов. — Стой! «Я недолго!» — зло прищурилась я, даже не обернувшись. «Честное слово, недолго! Сейчас только найду кое-кого, поздороваюсь и сразу назад!» «Остановись! Не смей! гайды «Черт! Да сколько ж можно напоминать!» «Вперед, Лин!» — сухо велела я, так и не выяснив, кто там так обнаглел, что рискнул назвать меня по имени. «Быстрее!» Мы должны успеть до того, как твари будут здесь. Демон хрипло зарычал и рванул с места так, что я едва успела пригнуться. Ветер больно стегнул по глазам, оглушительно засвистел над самым ухом и едва не вызвал болезненный стон. Но я удержалась. Каким-то чудом усидела на его спине. А потом лина помнился Обхватил меня выросшими прямо на бегу отростками, крепко притянул и привычно зафиксировал, как перед полетом. Мы ураганом промчались по уже известному маршруту, но на этот раз так быстро, что даже с короны не успели среагировать. Лин умел двигаться быстрее любой твари. Он был силен, проворен. Он набрал за последнее время такую форму, что сейчас, пожалуй, посоревновался бы даже с Уром. Неудивительно, что в считанные секунды холм и братики остались далеко позади. Неудивительно, что я не слышала ничего, кроме свиста в ушах, приглушенного бурчания теней гора в голове и грохота копыт, сливающегося в какой-то бешеный голок. Потом мимо нас помелькнули удивленные лица. Потом лин два раза был вынужден прыгнуть, чтобы преодолеть плотный строй вооруженных до зубов людей. Потом кто-то из них догадался пригнуться, чтобы не лишиться шлема вместе с головой. А потом мы в их вырвались на свободу. Потом нас неудержимо повлекло навстречу льющейся сверху бесконечной черной реке из множества лап, когтей зубов и оскаленных пастей. После чего я сжала челюсти, выхватила из-под ворота рубахи нехорошо засветившийся амулет и стиснув в кулаке разгорающуюся с каждым прыжком багряную звезду, чьим-то чужим, неестественно тихим, но проникающим до мозга костей голосом сказала «Стоять!» И передние ряды твари, вдруг почувствовав что-то, нерешительно дрогнули. — Стоять! Это не ваша земля! И они начали замедлять бег. — Стоять! Это приказ! Мой исказившийся голос на парус внезапно проснувшимся гневом, тяжелым покрывалом накрыл все тихое плата, заставив нежить резко затормозить. Завороженно уставившись на багровое солнце на моей груди, а ряды смертных, наоборот, испуганно отшатнутся. Но это было хорошо. Вернее, это было очень и очень хорошо. Раз уж твари не могут без хозяина, раз уж они признали меня в прошлый раз, то почему бы не сделать это повторно? Тем более, что эффект был отличным видимо непростой амулетик клин для меня раздобыл очень непростой и очень сильный а от моей крови он стал вероятно еще сильнее потому что с каждым мгновением разгорался все ярче становился злее с каждым мигом его сияние приковывало к себе внимание все большего количества тварей и вот они замедляются активно тормозят Старательно царапают когтями землю, упираются, пытаясь держать напор тех, кто поджимается со спины. И смотрят, смотрят, смотрят, как завороженные смотрят на знак моей власти над ними и никак не могут отвести глаза. Такие же красные, как амулет, который светится подобно глазу их мертвого бога, у меня на груди. «Стоять!» — властно повторила я, позволив Лину подняться на дыбы, чтобы они лучше видели. — Всем стоять! Это моя земля! Невесть, откуда взявшееся эхо, ударила по плату с такой силой, что даже меня едва не приплющило. Заволновавшееся войско за моей спиной с тихим ропотом попятилось, а вот твари беспокойно заметались. Закачались, как под мощным акустическим ударом, после чего вдруг застыли, словно каменные, уставились на нас все разом, жутковато приоткрыли смр смрадные пасти и перестали дышать, как будто услышав глаз с небес или узрев какую-то редкую истину, которую никогда раньше не знали. От прикосновения амулета левую ладонь обожгло, как огнем, но переложить его вправо я не рискнула. Эриол мог понадобиться в любой момент. Так что раз левой, значит, и будет левая, пока я не уверен, что амулет подчинил себе всех тварей степи и без моего желания никуда больше не выпустит. И сейчас мне было наплевать, что обо мне подумают люди. Плевать, что кожа уже горит, а линь подо мной как-то странно застыл. И плевать даже на то, что сзади могут плохо подумать на мой счет растерявшиеся от такого поворота событий святоши. И на то, какие мысли сейчас крутятся по моему поводу в их фанатичных, крепко сдвинутых на вере мозгах. Плевать. Да. Сейчас мне на все плевать кроме того, что я могу сохранить около миллиона жизней, причем как с одной, так и с другой стороны. Если уж я степь чувствую, хотя она мне не принадлежит, если ее обитателей уже дословно условно можно назвать живыми, нет. Не хочу я проверять, насколько они в действительности соответствуют этому термину. Достаточно и того что я, кажется, заметила осторожно выбирающегося из чудовищной массы нежити, знакомого Кахгара, и того, что следом за ним вся остальная часть тварей начала осторожно, медленно и очень постепенно опускаться на землю в жесте подчинения и покорности. Уф! Неужели получилось? Пристав в стременах и пристально оглядев толкающихся буквально в паре десятков шагов тварей, не успевших добежать до Валюнца каких-то пару сотен метров, я сузила глаза еще больше, но признаков угрозы с их стороны больше не нашла. И лишь после этого удовлетворенно кивнула. — Вот так. Теперь без бесприказовый шагу не сделаете. — Рано радуешься вдруг прошипели мне из темноты и среди моря нежити произошло какое то волнение они тебе не принадлежат слишком высоко замахнулся сопляк после чего на свободное пространство вышел огромный почти в два раза крупнее обычный высший твари хартар а сидящий на его спине человек с кривой усмешкой повторил «Рано радуешься, дурачок!» Я подобралась, чувствую себя верхом на линии, как букашка против великана. «Ты кто такой?» «А ты не понял?» Негромко рассмеялся незнакомец. И его голос, разнесшийся по плату таким же завещим эхом, как мой недавно. «Я твой враг, Ишта! Я темный! Наконец-то мы встретились лицом к лицу!»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 стонадцатого, так сказать, калибра, котором какая-то добрая душа сочно засветила ему в башку. — Ну, карму ты себе, приятель, надолго этим испортил. Потоки силы с тебя тоже бьют фонтаном. Тварь под тобой уже и не тварь вовсе, а, кажется, самый настоящий демон. Причем не худенький такой, мордатый, сытый, аж из ушей самодовольство плещет. А мышцы на спине бугрятся такие, что мне стало бы страшно, если бы не было по барабану. Вот и Лин что-то тревожно присел на задние ноги и едва не попятился. Сейчас ему шпоры дам, чтоб не дрейфил. Итак, о маге. Ну, что еще сказать? С виду он довольно молод. Вернее, совсем точно я не скажу.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 пылающие сейчас точно так же, как глаза его ручного демона, или же глаза тварей, собравшихся за его спиной в поисках защиты и понимания. — Хорошо, что он черно-белый. Я не буду по нему скучать. — И что дальше? — негромко уронила я, закончив, наконец, разглядыванием. Незнакомец странно усмехнулся. — Ничего особенного. Ты просто умрешь а твои знаки достанутся мне. — Жирно гадить будешь! — скучным голосом отозвалась я, охотно поддавая невесть откуда взявшемуся пофигизму и просто ошеломительному равнодушию к собственной участи. Кажется, тень на меня плохо влияет. — Другие варианты есть? — Нет. — Очень жаль. Тогда сейчас мы тебя по-быстренькому шлепнем и пойдем домой досыпать. — А то ночь скоро. Мне баньки надо. У меня мама, знаешь, какая строгая. Чуть засиделся за телеком, сразу под затыльником награждает. А рука у нее тяжелая. У некроманта забавно вытянулось лицо. — Э, ты что, больной? — Ага, — вяло зевнула я. — На всю голову, совсем как ты. Кстати, зверушек-то отпусти. Они устали, нервничают. Пока еще мы с тобой что-то решим, чего им лапки зря топтать. Пусть идут по домам родимые, пусть тоже спят. Не то от бессонницы можно стать нервным и раздражительным. А ученые доказали, что все болезни от нервов. Так что не дай им помереть от стресса, отпусти. Отпусти, — говорю жмот, — а то покусаем. Вот теперь на меня уставились, кажется, все, кто только мог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 Думаю, нам скоро придется отсюда шустро улетать. — гойды Ты что, не видишь? Он пытается навести на меня какое-то заклятие. Вон как глазки потемнели. Да и кожу мне что-то пощипывать стало. Кажется, добарая можно использовать даже так, не шевелясь и не открывая рта. Но пусть-ка товарищ думает, что ему удалось меня зацепить. Неправильно, но удалось. И пусть он подольше не узнает, что мой амулетик далеко не так прост, как кажется. Понял? «Да — Да. С радостным удивлением отозвался демон и осторожно попятился от Адхар Тара. А тот неожиданно заметил, что возле его морды топчутся две слабые букашки. Лениво наклонил голову, задумчиво оглядел сперва меня, потом аккуратно отступающего Лина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 За Хартарами способностей к человеческой речи как-то раньше не замечалось. Вроде бы. Но надо же, как я прослабилась в определенных кругах. И когда только успела... Хм. Однако Хартар, как вскоре выяснилось, смотрел вовсе не на меня. Зря я переживала. Он почему-то пристально изучал беспокойно заерзавшегося Лина, будто старого знакомого которого никак не ожидал тут встретить. Знаете, бывает иногда, что знаешь, знаешь человека, думаешь, что о тебе все о нем известно, вроде как приличный, общительный, пиво вместе пили, по девкам ходили, ну, у кого что. А потом вы на какое-то время расстались, давно не виделись, и вдруг ты встречаешь его страшно опустимшимся бомжом, который просит милостыню у входа в метро.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 Лин как стоял, так и присел на задние ноги, едва меня не уронив. Хорошо ремни безопасности не расстегнулись, иначе хряпнулась бы я на виду у всего честного народу прямо в лужу, причем в буквальном смысле слова. Правда, магу были до да, лампочки мои трудности. Он как разявил варежку, так до сих пор и не мог ее толком закрыть. А его демон до сих пор ошалел тряс головой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 Смех у него оказался неприятным, режущим слух, лязгующим, как неисправный капкан, а временами еще и булькающим, как пузыри в горле у утопленника. — Дангар, ты чего? С изрядным удивлением покосился темный, на разъехавшуюся в жутковатой гримасе морду Хартара. «Хозяин — Хозяин! Задыхаясь от рвущегося наружу смеха, демон чуть не упал на брюхо. Хозяин, ты только на него посмотри. Этот дряной мерзавец, это несносная продажная тварь. Уже второй раз. И такой финт выделывает. Сперва одного предал, потом второго. Его почти уничтожили, распылили в пустоте, а он все равно живой. Вот уж действительно трус везде выживет. Лин, о чем это он?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 Демон посмотрел на сжавшегося Лина совсем ласково и почти снисходительно. «Бывший крылатый, предатель, трус и перебежчик, которого снова возвысили и решали, решили дать второй шанс. Ах ты, мелкий гаденыш! Тварь поскудная Я, думал, больше тебя не увижу. Думал, повелительно наказал тебя, как положено. А ты все-таки выбрался».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 И на небе, и под землей. И чтоб твое поганое имя больше не звучало на устах даже у смертных. Макс странно хмыкнул на эту эмоциональную тираду. — Я вижу, вы хорошо знакомы, Дангар. — Еще бы! — с удовольствием прорычал демон. Это он был когда-то низвергнут до самого подземелья. Он предал сперва одного своего повелителя а потом упал на колени перед другим. Он после этого даже изменился. Ему после такого предательства даже поверили. Позволили подняться так высоко, что немногие удостаивались этой чести. Но когда надо было шагнуть выше, он струсил, отказался. Отвернулся от тех, кто его принял. Предал повелителя. И был низвергнут во второй раз. Уже не просто вниз.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 — А вот это уже плохо, — нахмурилась я. — Насчет высшего демона мы не договаривались. Знала я, конечно, что они разные и по рангу, и по силе, но настолько четкой аналогии с нежитью раньше как-то не прослеживала. — Хотя о чем это я? У меня что, много знакомых демонов имеется? — Она еще длинная. Да пусть что угодно лепит. чем хочешь — обзывает.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 Я дала тебе шанс стать сильнее. Я дала все, что могла, чтобы ты снова стал цельным и вернул свою настоящую личность. Так что я тебе... С... Так что тебе слова этого безрогого демона? Какое им значение имеет его смех? Я верю тебе, Лин. Я верю. И ты поверь. Остальное нас с тобой не волнует. Трус! Хрипло расхохотался Дангар. Увидев, как сжался подо мной Шерри, — как был трусом, так и остался. Хозяин, эти двое для нас — просто подарок судьбы. Я беззвучно оскалилась под маской, Алин сделал долгий прерывистый вдох, содрогнулся, будто бы от сильной боли, а потом решительно вскинул голову и, пристально посмотрев на насмешливо улыбающегося демона, четко сказал. «Да пошел ты Кайдо, Дангор!» «Что?» — поперхнулся от неожиданности демон. «Пошел к Кайдо, придурок! У тебя нет надо мной власти!» Зычно рыкнул Лин, уперевшись в землю всеми четырьмя копытами и хищно сузив пылающие золотом глаза. «Я свободен, ты слышишь? Ото всех теперь свободен. Я нашел себе настоящего хозяина!» и принадлежу только ему. Однако Дангар, вместо того, чтобы разозлиться, неожиданно усмехнулся. — Надо же! Кто бы мог подумать! Ты даже вернул себе какие-то крохи прежних сил. Отличная из вас парочка получилась. Дерзкий человечек, возомнивший себя самым сильным, и проклятый небом и всеми демонами предатель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 и с легкостью уничтожая даже те крохи жизни, которые там еще оставались. Грубо, безжалостно, мгновенно. Так страшно, что меня снова едва не сключило от чужой боли. Наверное, если бы я была одна, то тут же бы все и закончилось, потому что след кричала так, что у меня заложило уши и на какое-то время просто отключилось звенье.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 мой удивительный друг все же увернулся от хлещущего в упор потока огня не только сумев не утонуть в нем на пару со мной а еще и воздух поднялся стремительно уходя подальше от раздраженно дернувшего лапы дангара я успела только за гриву схватиться и зажмурившись низко пригнуться так как мы уже оказались в воздухе.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 Данго-ролгат никто не запрещает, он не привязан к призвавшему его магу, и никакое заклятие, кроме связывающего, его не сдерживает. Я зябко передернула плечами. — Мила, а чем это грозит нам с тобой? Лин чуть вильнул и тяжело вздохнул, а потом тихо признался. — У нас очень мало шансов, вернее сказать, их практически нет.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 Думаю, они не откажут в помощи хозяйки Эйре, если, конечно, не решили с горя перерезать себе глотки. Я дрогнула в радостной надежде, но очень быстро снова сникла. — Иара далеко, Лин! — вздохнула я и кинув быстрый взгляд на северо-восток. — При всем желании они не успеют сюда добраться. — Они маги, гайды жаром возразил он. — Зачем им дороги, когда есть телепорты? — Да, а ты уверен, что они пробьют установленную жрецом блокаду и не ошибутся с местом? Или что их не размажет в пространстве во времени, в попытке телепортации? Помнишь, о чем мы говорили вчера? И помнишь, почему тут невозможно пространственные коридоры? Без этого им придется, как и всем, топать доплата ножками. А такое расстояние за пару часов не преодолеешь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 — Кстати, как там, Дангар, ты не видишь? — Взлетает, — обреченно отозвался Лин. — И меняет облик, конечно. Если бы не это, нас бы уже догнали. А так есть пара минок лишнего времени. — Ничего, не дреть, еще не все потеряно. Скажи лучше, чем демон отличается от простой тени? — Ты хотела сказать, чем они отличаются от тварей? —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 Ставшие разумными, выросшие из прежних одежи, как младенец из своей колобили. Но для этого надо поглотить много душ Гайды, очень много. Поэтому при всем при том истинных Шейри в царстве Айда не так уж много. А дангар дангар один из высших. После него в иерархии выше только сам Айд. Ну и еще парочка гадов почти сравнявшихся с ним по силе. Дангар, можно сказать, его левая рука, нога и все остальное вместе взятое. Первый зам, как бы ты его окрестила, — один из сильнейших. — А ты Айда видел? Зачем-то спросила я, чтобы отвлечь друга от невеселых мыслей. И Лин снова покорно кивнул. — Видел. — А помнишь его? — Нет.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 А я тебе сейчас велю, меняйся, срочно набирайся сил и становись таким, чтобы мы могли сразиться с дагоном на равных. Лин ошарашенно дрогнул. — На равных? — Именно. Так что хватит кукситься, берись за ум, добывай себе броню, когти, шипы, ну все, что там надо, и огнемет твой нам еще понадобится. — Все понял? — Все! — шумно выдохнул он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 и остроту пяточной шпоры. Расширили торс, укрепили спину совместными усилиями, потому что его сил явно бы не хватило, преобразили морду, сделав похожий на сказочного дракона, изведенного мной когда-то старого фильма. И уже добрались до хвоста, намериваясь создать из него более удобный балансир, а заодно и грозное оружие.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 грозящим вот-вот соскользнуть прочь. Ну и у меня, ну и меня с собой утянуть. Причем это ощущение было настолько сильным и накатило так резко и страшно, что я против воли обернулась. И резко переменившись в лице, гаркнула не своим голосом. — Вниз, Лин! Вниз, падай! Мой персональный демон, так и не успев понять, в чем дело,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 Он смотрелся, как воробей рядом с горгульей, или как жалкий перепел, решивший вдруг потягаться силами с хищной гарпией. Он с огромным трудом увернулся от массивных челюстей, с гулким стуком, сомкнувшийся сразу за нашей спиной. Наверное, если бы успели с хвостом, его откусили бы напрочь. Но мы, слава богу, чуть-чуть не доработали. И сейчас это спасло лину шкуру, а мне — жизнь. Потому что я вовсе не уверена, что Дангор не заглотил бы нас, когда дракон заглатывает косяк лебедей прямо на лету. У меня аж волосы дымом поднялись, когда я ощутила эту жуткую разницу. А потом и зашевелились сами по себе, когда я начала лихорадочно искать выход из этой дерьмовой ситу... ситуевины. Да, дерьмовый. Других слов просто не находилось. Ведь Ситу Ёвина, надо признать, была хуже некуда. Потому что мы нам успели ослабнуть. Он вообще изрядно устал. К тому же был напуган, растерян. Наверняка еще боролся с пытающимся проснуться памятью. Мы, стратили мои резервы, неизвестно на какую часть. У нас внизу километра два пустого пространства.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 как подстреленная куропатка, то вправо, то влево, то вверх, то опять вниз. Меня мотало хуже, чем верхом на необъезженном быке. Трясло так, что желудок снова запросился наружу. Меня пару раз чувствительно приложило головой о какой-то нарост. А в довершении всего один сапог застрял в щели между костяными пластинами,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 — Ты слышишь? Наши парни там сейчас умирают ради того, чтобы мы могли жить. Уставший демон только тяжело вздохнул. — Я вижу. Мне очень жаль. — Проклятие! Проклятие! Проклятие! Лин, их надо остановить! — Да, ну как? — Я не знаю. Придумай что-нибудь. — Я... Хорошо. Странно ослабел голос Шейри.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 ты все можешь слышишь все ты давно не демон ты давно не можешь сравнивать себя с демоном ты хранитель ты мой персональный ангел хранитель и то вас и ты во сто крат сильнее его ты быстрее умнее и я я верю в тебя лин у меня вдруг сорвался голос я верю несмотря ни на что и я тебя очень люблю понимаешь Подо мной прошла странная дрожь. — Лин! — Я тебя слышу! Прерывисто вздохнул наконец Шири и на мгновение прикрыл пылающие глаза. — Я все слышу, Гайда, и я, кажется, придумал, как его остановить. — Как? С надеждой скинулась я впервые, кажется, не надеясь на свои силы и впервые за много времени мечтая о поддержке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 Оказался заживо, заживо спаленным очередным огненным вздохом, вдохом нагоняющего чудовища. Вдруг камнем ринулся, рухнул вниз с огромной скоростью, прямо на голову Донгора. В первый миг у меня едва сердце не остановилось, когда перед нами выросла сплошная стена пламени, в груди резко похолодела.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 А я не настаивала. Но так или иначе Лин сделал то, что делает летящий на полном ходу ястреб, когда желает грудью сбить заветную добычу. Он рухнул на тяжело поднимающегося демона из-под самого купола неба на полной скорости, разом, всей своей немаленькой тяжестью, умудрившись при этом не попасть на чужие клыки. Успешно миновав сразу с десяток протянутых крючковатых клешней, не сгорев, не разорвав свои крылья, которыми до последнего укрывал меня, как коконом. Ударил его всей массой, сбиваясь с намеченной траектории, а потом обрушился на относительно слабую перепонку правого крыла, разрывая ее в клочья, зубами, когтями, всем телом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 и не отшвырнул от себя надоедливого комара вон Мне сложно осудить, почему у Лина получилось его поранить. Возможно, дело все в том, что в нем на тот момент было слишком много от истинного демона? Или, наоборот, слишком мало? Кто знает, в чем причина? Но факт в том, что порванное крыло Дангор залечить уже не сумел. Не успел просто. Потому что ему не повезло находиться в подвешенном состоянии между небом и землей, Потому что в это время он не планировал, а как раз на набирал высоту. Потому что у Лина оказалась ядовитая слюна. И потому что от такого мощного удара тяжелый демон просто не сумел увернуться. А когда порванное крыло подланилось и не удержало его вес, Громадное тело, сотканное непонятно из какой плоти, неумолимо повлекло его вниз. на Накаменистая плата, с острыми скалами и тихо плачущей неподалеку степью, которую расчерчили глубокие борозды почти бездонных трещин. Наверное, мы упали одновременно. Наверное, потому что такой страшный грохот вряд ли бы раздался бы лишь из-за нас с лином. Но про дуровности я не видела. Мой маленький хранитель до последнего закрывал меня своими крыльями. Даже когда я еще не поняла, что произошло. Даже когда он отчаянно раздирал бок истошно взвызшего врага. Когда срывался с его лап. Когда падал. А потом молча умолял меня держаться. И когда разбивался о скалы, даже не помышляя о том, чтобы хоть как-то смягчить, смягчить свою участь, он упал далеко в стороне от сражающихся, упал, никого не задев и не поранив, но упал страшно, с жутким хрустом и тихим стоном, тут же заглушенным звуком второго падения. Он просто рухнул с огромной высоты как внезапно потерявшая опору луна. Ничком свалился на покореженное плата, прокатился несколько десятков шагов и так и замер, не в силах даже вздохнуть. От жуткого удара меня тоже смяло, расплющило, как сломанную куклу внутринадежного кокона из плотно сомкнутых крыльев, почти раздавило от перегрузки, изломало, издергало, измучило и перемололо. Но не убила. Да, каким-то чудом все-таки не убила. Хотя сознание я потеряла качественно и, судя по всему, довольно надолго. Сколько времени я провела в отключке, трудно сказать. Может, пару минут, а может, все двадцать. Пока блаженно плаваешь в тени, время не ощущается. Да и желаний, по большому счету, никаких уже нет.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 и помню настойчивый голос уверенно зовущий куда то прочь помню тусклый коридор и светящихся звезд помню ночь которая ласково пыталась закрыть мне глаза а еще помню воронку возле которой когда то вышибла одной знакомой твари передний зуб и теплый свет где прометну чья то смуглае крепкая Подозрительно знакомая рука, за которую я бессознательно ухватилась, как за родную, и вместе с ней, наконец, выбралась из мрака. — Держись, Гайде, держись и ничего не бойся, я не позволю тебе упасть. — Спасибо, брат. Кажется, ты в очередной раз спас мою душу.